Глава сорок С новыми силами. «Тебе вообще надо отдыхать еще. Аврон, Окет и Кролл пытались оторвать меня от работы. Я же сопротивлялся изо всех сил, как мог, потому что не мог просто так сидеть на месте. Мне хотелось работать и помогать строиться, но никто кто сердит, а кто попросту раздраженно, гоняли меня прочь. Я не могу просто так сидеть и ничего не делать! почти закричал я. Не могу сидеть без дела, когда остальные работают. Остальных змеи не кусали, Авран был настроен решительнее остальных. Если бы Окет не приложил к тебе змеелист. Что такое змеелист? Неожиданное слово заставило меня вновь вспомнить про странный сон, который я держал в голове лишь отдельными кусками. Трава, которая вытягивает яд. Если тебя укусила какая-нибудь мелкая змея, типа гадюки или медянки, трава помогает, поясни локит. Кажется, кто-то и правда хорошо учился в школе. Да, только это не помогло мне понять, о чем ты там болтал, пока ты был без сознания. А я еще что-то говорил. Да, были какие-то странные фразы. Я запомнил лишь про сладкий рулет. Тебе что, не хватает сладкого? или это из-за укуса», — начал рассуждать Окет, но отец его перебил. «От змеиного яда каких только помутнений рассудка у людей не бывает. Хорошо еще, что он жив остался. Все штаны в крови. Сколько же из тебя вышло?» «Да», — протянул Окет, — «венку прокусило, кажется. Вот и покровил немало, всю телегу перепачкал». «Ну, будет тебе», — одобрительно выдал Кролл, «а то еще побежит сейчас телегу после себя отмывать». «Нет, все хорошо. Порывы благородные, но себя тоже надо поберечь. Посиди денек». «Может, я все-таки чего легкое поделаю?» Я задрал штанину и смотрел на перевеси из какой-то тряпки. «Я могу?» «Можешь ты как же!» — усмехнулся Авром. «Сиди уже!» После этого я весь день старательно наблюдал за отцом и сыном, которые были мастерами-плотниками. Вот они отлично ладили с любым инструментом. Нас соки, там не было всего лишь полные сутки. Но Кролл показал Аврону кое-какие интересные штуки, и за время нашего отсутствия поваленных стволов стало гораздо больше. Уровень их подготовки был несравнимо выше, чем у меня или моего друга. Да и инструмента было куда больше. Пускай плотницкие инструменты не потеряли, но все остальное так и было при Кролле. Хороший топор, еще одна пила, множество клиньев и пароскоп. Как мне показалось, этот инструмент и правда был очень похож на скобу, только заточенную по типу стаместки с одной стороны. Кроме того, кролл был сильным, как и положено лесорубу. Я бы даже разбил нашу четверку на две пары, чтобы в каждой был более опытный и ученик. И хотя отец явно не одобрял наше приключение, особенно его финальную часть, когда мы попались патрулю и меня укусила змея, В целом он был доволен тем, как прошел наш маленький вояж. «Если бы не это...» — он указал на мою ногу. «И не это...» — массивный палец теперь был направлен на внушительную царапину на телеге. «То я бы вас собой хвалил. А так я просто рад, что вы оба живы и добыли инструмент. И еще пилу», — добавил я. «Да, пилу. Только самого важного механизма пока что нет». «Его надо собирать отдельно, обращаться к кузнецу. А вы понимаете, что пока кузнеца рядом с нами нет, то и смысла нет затевать лесопилку». «Я в поляны не поеду», — сразу же открестился я. «По крайней мере, не сейчас. Недельку бы выждал и тогда съездил». «Кузнеца ты оттуда просто так не переманишь». Помогая Аврону укладывать новое бревно на стену, проговорил Окет. «В полянах много людей и много заказов, а там, где много заказов, там и много денег. Да еще из соседних деревень люди приходят, мелких поселений, отдельно стоящих ферм. Здесь отшиб почище бережка». Тебе послушать, так мы обречены на провал», — сказал я. «Ну нет, провала не будет», — кролл покачал головой. «Две-три семьи переселенцев помогут исправить ситуацию». Я посмотрел на сруб, который рос буквально на глазах. Из проблемы оставалось лишь отсутствие стёкол и проблемы с дверью. В остальном для отопления пойдёт хорошая печь, крикнул Аврон сверху. Кирпич остался в Бережке, а печника можно найти в Ничках. И заодно переманить его к нам на большой заказ, пробормотал Кролл. «А что, у вас тут поинтереснее будет, чем в полянах? Если Окит тебе не рассказывал, «Пап, я уже все рассказал. Поляны, болото». «А, ну тогда не мудрено, если через пару дней к нам придет еще кто-нибудь». «Но хорошо бы им прийти со своей едой», — воскликнул Лаврон. «В погребе запасов пока что не так много, а своего мы еще не выращиваем». «Агронома нам еще надо», — фыркнул я. «Кого?» — хором спросили все трое. «Того, кто займется полями». «А, фермеров, да, пожалуй». Наверняка в системе правильного построения деревни и города в будущем была какая-то формула. Работники в полях, работники на переработке. Если овощи, то их надо хранить, если зерно – молоть, а потом печь из него хлеб. Если ферма со скотом – пасти, доить. Если надо – пустить на мясо, солить, хранить. Понадобится много места». «Мы как-то не подумали о том, где у нас будут поля», не слезая со стены, продолжил Лаврон. «Поля по ту сторону будут», — я указал на восток. «С запада и много песка, те земли нельзя использовать». «Логично», — кивнули все трое, удовлетворившись ответом. «Мне теперь надо было вспомнить, куда мы закопали лошадь, чтобы не начать там строиться или сажать что-либо. Вроде бы как далеко от колодца». Не хватало, чтобы еще трупный яд попал в воду. Маленькая перезагрузка благодаря укусу змеи позволила мне смотреть шире. И пускай я не приобрел никаких новых навыков, того, что у меня имелось теперь в представлении о профессиях селян, было достаточно, чтобы накидать более обширный план деревни. Усадили меня практически силой. «Никакой деятельности», — сказал Аврон. До вечера сидишь и ничего не делаешь». «Ладно», — грубовато ответил я. «Хорошо, уговорили. Сижу и ничего не делаю». Оставили меня с мотком веревки, который я временно одолжил у крола и окита. Я собирался идти и мерить поля под посевы, но окружавшие меня люди решили все сами. Раз нога пострадала от укуса, то ее нельзя напрягать». Пришлось сесть на телегу и гонять от себя комаров и мошек, наблюдая за тем, как мечта тянет бревно, уже очищенное от коры и распиленное в размер будущего дома. «И еще надо делать загоны и стойло, думал я. «Сейчас с новыми силами строится дом. Пусть даже не будет стекол, а только ставни. Наверняка их можно вырезать. Потом будет печка, тепло и...» «Здрасте, люди добрые!» — пропел путник на дороге. Он шел пешком, возрастом был лет до тридцати, но с собой нес приличных размеров заплечную сумку, которая возвышалась над его головой. «И тебе не хворать!» — ближе всех к нему был крол. Окит в это время разгружал бревна, Аврон же выравнивал, только что поднятое на стену. «Это у вас здесь деревню строит? «Вижу, что строит. простите!» «Я Торн», — представился русоволосый парень и немного склонил голову. «У вас здесь кто главный?» Все молча повернулись ко мне. Я кивнул. «Рад знакомству, если ты к нам насовсем». «Не оставляешь выбора», — улыбнулся Торн. «То есть, если я мимо пройду, то ты не будешь рад знакомству?» «Нет, вовсе нет», — ни капли не смутившись ответил я. «Но ведь ты с таким рюкзаком, чтобы мимо нас пройти». «Востроти языка, тебе не откажешь!» «Бавлер!» «Тогда я тоже рад знакомству!» Он протянул загорелую ладонь. «Надеюсь, что ты не из тех, кто наблюдает, пока остальные работают!» Покет и на наперебой принялись доказывать обратное. Впечатленный Торн сбросил рюкзак со спины, перехватил его в руку и поставил на траву, чтобы не пачкать его в дорожной пыли. «Что ж, не вижу поводов идти дальше», — воскликнул он.